Глава одиннадцатая Рэмси задумчивым тоном проговорил Колин. «Что тебе в нем?» «Да просто нравится, как звучит, ты все. В данный момент находится за границей. Жена говорит, что он строитель, однако это все, что она, похоже, знает о нем». «Она хорошая женщина», — проговорил Харткасл. «Хорошая и не слишком счастливая. Усталая, не более того». «Дети утомляют. Думаю, не только усталая. Скорее всего, нужная тебе персона не будет отягощена женой и двумя детьми», скептическим тоном проговорил Харткасл. «Как знать», — возразил Колин. «Сам удивишься, если узнаешь, какие только фокусы вытворяют эти ребята ради прикрытия. Нуждающаяся вдова с парой подростков представляет собой вполне удовлетворительную кандидатуру. «Не думаю, чтобы она принадлежала к особам подобного рода», — строгим тоном заметил Харткасл. «Я имею в виду негреховное сожительство, мой дорогой друг. Я про то, что она вполне могла согласиться стать миссис Рэмси и обеспечить ему нужный фон. Ей же самой он, естественно, скормит самое правильное объяснение. К примеру, что занимается шпионажем в нашу пользу, исходя из высшей степени патриотических соображений». Хардкасл покачал головой. «В странном мире ты живешь, Колин. Да, ты прав. И знаешь, я думаю, что однажды мне придется оставить его. Просто потому, что начинаешь забывать, кто есть кто и что есть что. Половина из наших подопечных работает на обе стороны и, в конце концов, перестает понимать, на чьей стороне они на самом деле находятся. Нормы расплываются. Впрочем, ладно, продолжим наше дело». Пойдем-ка теперь к Макнотанам, проговорил Хардкасл, останавливаясь у ворот с номером 63 на них. Их сад углом соседствует с девятнадцатым, так же, как и дом Бландов. А что тебе известно о Макнотанах? Немного. Они приехали сюда около года назад. Поживая пара, отставной профессор, как будто бы, занимается садоводством. Перед окнами дома поднимались розовые кусты над клумбой с густо посаженными осенними крокусами. Дверем открыла приветливая молодая женщина в цветастом комбинезоне, спросившая, «Вы надо... да?» Пробормотав, а вот, наконец, и иностранная прислуга, Хардкасл вручил ей свою карточку. «Полиция», — проговорила молодая женщина, отступая на шаг другой и глядя на Хардкасла, как на воплощенную нечистую силу. «Миссис Макноттон», — проговорил Харткасл. «Миссис Макноттон там». Она провела их в гостиную, выходившую окнами в задний сад. Там никого не было. «Она наверх есть», — объявила вдруг сделавшаяся неприветливой молодая женщина. Выйдя в прихожую, она позвала. «Миссис Макноттон! Миссис Макноттон!» Вдалеке отозвался голос. «Да, в чем дело, Гретель?» «Здесь полиция! Две полиции! Я поставила их в гостиное!» Наверху послышались шаркающие шаги, послышались слова. «О, боже, боже, что там еще?» Шаги прозвучали на лестнице, и, наконец, в комнату вошла миссис Макнотон с озабоченным выражением на лице. Глянув на нее, Харткасл почти немедленно решил, что озабоченное выражение едва ли надолго оставляет ее черты. «О, боже!» — снова произнесла женщина. «О, боже! Инспектор, как вас, Харткасл? Ну да». Она посмотрела на его визитную карточку. «Но почему вы решили зайти к нам? Мы ничего не знаем. Вы же из-за убийства, так ведь? А не из-за какой-нибудь телевизионной лицензии». Полицейский успокоил пожилую леди в этом отношении. «Чрезвычайно неожиданное событие, правда?» — просветлела миссис Макнотон. К тому же прямо посреди бела дня. Совсем не время лазить по домам и грабить. Как раз, когда все люди сидят по домам. Впрочем, в наше время постоянно случается всякая жуть. И опять-таки в самый разгар дня. Вот у одних наших друзей они отправились куда-то обедать. Прямо к дому подогнали мебельный фургон, взломали дверь и вывезли совершенно всю мебель. Это видела вся улица, и, конечно же, никто не заподозрил плохого. А знаете, я действительно слышала вчера какие-то крики, но Ангус сказал, что это все жуткие мальчишки миссис Рэмси. Они, знаете ли, все носятся по саду и изображают космический корабль, какую-нибудь ракету или атомную бомбу. Иногда просто страшно становится». Харткасл снова извлек свою фотографию. «Не случалось ли вам видеть этого человека, миссис Макнотон?» Женщина впилась глазами в снимок. Я почти уверена в том, что видела его. Да, да, практически не сомневаюсь. Только вот где? Не тот ли это человек, который предлагал мне купить новую энциклопедию в четырнадцати томах? А может быть, тот, который явился с новой моделью пылесоса? Я сразу не захотел иметь с ним никаких дел, поэтому он отправился в передний сад и там стал приставать к моему мужу. Ангус, знаете ли, высаживал какие-то луковицы и поэтому не хотел, чтобы его прерывали. А этот тип трещал, как сорока, и рассказывал о том, что может его пылесос. Но знаете, как им можно просасывать шторы, убирать на пороге и ступеньках лестницы, чистить подушки, делать генеральную уборку? Этот пылесос, сказал он, умеет все, абсолютно все. Наконец Ангус просто посмотрел на него и спросил а луковицы рассаживать он умеет? Честно сказать, я просто расхохоталась, потому что этот тип был совершенно ошарашен и немедленно отправился в освояси. «Но вы и в самом деле считаете, что это тот самый человек, который изображен на снимке?» «Ну нет, я бы так не сказала», — заявила миссис Макнотон, «потому что, если подумать, тот был много моложе, и все же мне кажется, что я уже видела его лицо». «Да». Чем больше я смотрю, тем больше ощущаю уверенность в том, что он предлагал мне что-то купить. — Может быть, он предлагал вам страховой полис? Нет, — Нет-нет, не страховку. За делами подобного рода следит мой муж. Мы полностью застрахованы во всех отношениях. — Нет. Но в то же время... — Да. Чем больше я смотрю на это фото... Подобное свидетельство ободряло Харткасла в куда меньшей степени чем могло бы. Основываясь на своем богатом опыте, он занес миссис МакНотон в категорию женщин, готовых с восторгом воспринять все, что связано с убийством. И чем дольше будет она смотреть на снимок, тем больше станет ее уверенность в том, что она где-то видела похожего человека. Инспектор вздохнул. Он вел фургон, продолжила миссис МакНотон. Но вот когда именно я видела его, вспомнить не могу по-моему, фургон был хлебным. Но вчера вы его не видели, так, миссис Макнотон?» Лицо женщины несколько переменилось. Она откинула с албани опрятные седые завитки и проговорила. «Нет, нет, вчера не видела. По крайней мере, я так не считаю. Тут она несколько просветлела. Возможно, вспомнит мой муж. А он сейчас дома? Ну да, он в саду». Женщина указала в окно, за которым пожилой человек как раз толкал по дорожке тачку. — А нельзя ли нам выйти и поговорить с ним? — Ну, конечно. Пойдемте сюда. Она провела гостей к боковой двери, а потом в сад. Мистер Макноттон уже успел изрядно вспотеть. — Эти джентльмены из полиции, Ангус. Затаив дыхание, произнесла его жена. Пришли по поводу убийства в доме мисс Пепмарш. У них есть фотография убитого. Знаешь, я уверена в том, что где-то его видела. А не тот ли это человек, который на прошлой неделе интересовался, нет ли у нас какого-нибудь антиквариата на продажу? — Позвольте глянуть, — ответил мистер Макноттон. Просто покажите мне свое фото, — обратился он к Харткаслу. — Мои руки слишком грязны. Бросив на снимок короткий взгляд, он заметил. — Ни разу не видел этого типа. «Ваши соседи называют вас увлеченным садовником», — проговорил Харткасл. «А кто так сказал? Не миссис Ли Рэмси? «Нет, мистер Блант». Ангус Макнотон фыркнул. «Блант не имеет никакого понятия о садоводстве. Он умеет только высаживать рассаду. Закапывает в клумбы бегонии и герани и окружает их бордюром из лабелей. Его садоводом не назовешь. Прямо как в общественном парке» а кустами вы, инспектор, случайно не интересуетесь? Конечно, сейчас неподходящее время года, но у меня найдется пара растений, которые вас удивят. Таких кустов, которые хорошо растут только в Девоне и Корнуоле. Боюсь, что я не могу назвать себя практикующим садоводом, заметил Хардкасл. Макнотон посмотрел на него взглядом художника, разглядывающего личность, которая утверждает, что совершенно не разбирается в искусстве, но, тем не менее, обладает художественным вкусом. — Увы, мне приходится заниматься куда менее приятными темами, — напомнил Харткасл. — Ну, конечно, это вчерашнее дело. Знаете ли, я находился в саду, когда это произошло. В самом деле, я, собственно, о том, что находился здесь, когда у соседей закричала девушка. — И чем же вы занимались? — По правде сказать, — коротко произнес мистер Макнотон, — практически ничем. И сперва даже решил, что это закричал кто-то из поганцев миссис Рэмси. Они вечно орут и вопят. Шума не оберешься. Но крик этот доносился совсем из другого места. Да это так. Однако паршивцы не ограничиваются собственным садом. Не сидят возле своего дома, знаете ли. Пролезают сквозь все изгороди и заборы. Вечно гоняют несчастных кошек миссис Хэмминг по соседним участкам. Вся беда в том, что у них в доме нет твердой руки. Мать им все позволяет, и, конечно, когда в доме нет мужчины, попросту распускаются. Насколько я слышал, мистер Рэмси подолгу находится за границей. Говорят, что он строитель, — рассеянным тоном произнес мистер Макнотон. Вечно его куда-то носит, занимается сооружением плотин, а может, добывает нефть или строит какие-нибудь трубопроводы, точно не знаю. Месяц назад ему пришлось срочно отправиться по вызову в Швецию. То есть оставил детей на одну только мать. Со всей готовкой и домашними делами. И в результате... Ну да, в результате они просто не могли не взбеситься. Учтите, пацаны-то неплохие. Однако им нужна дисциплина. А вы сами ничего странного не заметили? Помимо женского крика, конечно. И когда это было, кстати? «Представления не имею», — ответил мистер Макноттон. «Я всегда снимаю часы перед тем, как выхожу в сад. На днях проложил по саду шланг, так что пришлось его чинить». «Когда же это было, дорогая? Ты ведь тоже слышала этот крик, правда?» «Должно быть, это произошло после половины третьего, и по меньшей мере через полчаса после того, как мы кончили обедать». «Понятно. И когда же вы садитесь обедать?» — В полвторого, — ответил мистер Макноттон. А если повезет, конечно. Наша датчанка времени словно не чувствует. — А что бывает потом? Укладываетесь подремать? — Иногда. Вот сегодня не спал. Мне хотелось закончить начатые дела. Нужно было кое-что убрать, доложить земли в компостную кучу и так далее. — Удивительная эта штука, компостная куча, — торжественно провозгласил хардкасл. Мистер МакНотон немедленно просиял. Именно так. Ей не отравных. Ах, сколько же людей я обратил в свою веру. Только не эти химические удобрения. Чистое самоубийство. Позвольте мне показать вам. Уверенным движением поманив за собой Хардкасла и не выпуская из рук тачку, МакНотон по дорожке направился к забору, отделявшему его участок от сада дома номер девятнадцать. Продемонстрировав во всей красе укрытую кустами сирени компостную кучу, садовод закатил свою тачку в небольшой расположенный рядом сарай. Внутри него были аккуратно размещены садовые инструменты. — Как у вас все опрятно устроено, — заметил Хардкасл. Об инструментах положено заботиться, — отозвался мистер Макнотон. Хардкасл задумчиво посмотрел в сторону дома номер девятнадцать. По другую сторону забора, увитая розами, крытая аллея, шла к самому дому. «А находясь возле своей компостной кучи или выглядывая из окна, вы не видели кого-нибудь в саду дома номер 19? Макнотон отрицательно покачал головой. «Ничего необычного не видел», — проговорил он. «Жаль, что я не могу помочь вам, инспектор». «А знаешь, Ангус...» Вдруг заявила его супруга. Я все-таки видела кого-то, прятавшегося в саду соседского дома. Едва ли, моя дорогая, строгим тоном ответил муж. И я тоже никого не видел. Эта женщина скажет, что она видела кого угодно, если только заранее сказать ей, где и когда. Буркнул Хардкасл, когда оба сыщика уселись в машину. Значит, ты сомневаешься в том, что она узнала жертву на фотографии. Хардкасл покачал головой. «Сомневаюсь в этом. Ей просто хочется думать, что она его видела. Я прекрасно знаю подобную разновидность свидетелей. Но когда я потребовал от нее подробности, она не смогла сказать ни слова. Так ведь?» «Так». «Но, конечно, она могла сидеть напротив него в автобусе или еще где». «Это следует признать. Однако, если ты спросишь мое мнение, отвечу. Выдумывает. Как по-твоему?» «И по-моему, тоже». Пока мы ничего не узнали, вздохнул Хардкасл. И странности остаются необъясненными. Например, мне кажется почти невероятным, чтобы миссис Хеминг, несмотря на всю любовь и привязанность к своим кошкам, знала так мало о своей соседке, мисс Пебмарш, как она говорит. И мне не нравится также ее уклончивость и отсутствие интереса к убийству. Такая уж она чокнутая женщина. Точно чокнутая. — согласился Харткасл. — Когда встречаешь такую, ну, вокруг них могут происходить любые пожары, грабежи, убийства, и они ничего не заметят. Она очень надежно отгородилась этой проволочной сеткой. Ну и эти викторианские заросли не позволяют ничего толком видеть по сторонам. Когда они вернулись в полицейский участок, Харткасл улыбнулся, посмотрев на своего друга, и произнес... «Ну, сержант Клэмп, теперь я вправе освободить вас от дежурства». «Сегодня других визитов не будет? Пока что. Мне придется совершить еще один «но» попозже. И тебя я с собой не возьму». «Ну что ж, спасибо за утро. Не отдашь ли перепечатать мои заметки?» Колин передал Каслу свои записи. «Дознание, говоришь, состоится послезавтра? В какое время? В одиннадцать». «Хорошо». Я вернусь как раз вовремя. Ты хочешь уехать? Завтра мне нужно быть в Лондоне, чтобы отчитаться о проделанной работе. Могу догадаться, перед кем. Ты не имеешь права на подобного рода догадки. Хардкасл ухмыльнулся. Передай старикану мое почтение. Кроме того, мне может понадобиться посетить специалиста, — продолжил Колин. — Специалиста? В какой области? Ты себя плохо чувствуешь? — Отлично. Во всем прочем, кроме личной тупости. Так что мне нужен не врач, а специалист по твоей части. — То есть из Скотланд-Ярда? — Нет. Частного детектива. Приятеля моего отца и моего тоже. Это твое совершенно безумное дело относится как раз к его епархии. Оно ему понравится, да и подбодрит, кстати. А то мне почему-то кажется, что он нуждается в каком-то стимуле. — Как его зовут? — Эркюль Пуаро. Я слышал о нем, но думал, что его уже нет в живых. Это не так. Однако, скорее всего, он определенно скучает. А это хуже, чем смерть. Хардкассл с любопытством посмотрел на него. — Ты странный человек, Колин, и заводишь еще более странных друзей. — В том числе и тебя самого, — ухмыльнулся в ответ Лэмп.